Глава четвертая. Макс аккуратно прикрыл дверь офиса, зашагал по коридору спокойно и неспешно. Однако мысли были далеки от изображаемого хладнокровия. Он достал из кармана телефон, квакнувший во время разговора с Игорем пропущенным звонком, и, посмотрев адресата, скривился. Заместитель пытался дозвониться. В душе полыхнула злость, что, видимо, сверкнуло в глазах, потому что одна из малознакомых стажерок, несущая пачку документов, шарахнулась к стенке. Это бестолковое существо зачем-то еще и всплеснуло руками, отчего бумаги взлетели к потолку и закружились по коридору, радостно подгоняемые сквозняком. Макс сжал зубы и прошагал прямо по бумагам, облив ее презрительным взглядом. Но это сделал на автопилоте, на какую-то офисную челюсть злости у него не было. А вот на эльфа, которого он на время оставил управлять свежесозданным домом богомола, была, да еще какая. Он нажал кнопку звонка и едва прозвучал первый сигнал вызова, как на том конце сбивчиво заговорили. «Максим, не могу до тебя дозвониться почему-то. Ты сказал набирать и держать тебя в курсе дел. У нас все хорошо, не беспокойся. Просто сообщаю... Эм, Кархан...» Макс еще пару секунд поиграл с свернул из коридора под лестницу и процедил. Заканчивая это дебильное вступление в стиле «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка». «Ближе к делу, Цверик! Что еще умудрился напортачить?» Голос на связи дрогнул от обиды, и он словно воочию увидел, как у того дрожат губы. Вот ведь послала игра зама. Крутой, ушастый боец в броне в реале оказался едва закончившим школу парнишкой. Обязательную воинскую повинность отменили несколько лет назад, а то бы этот лопоухий и прыщавый как раз сейчас бы собирался отправиться в войска. Да не с автоматом, а скорее всего с метлой и лопатой, поскольку такие всегда собирают кучу справок перед армией, но откосить никогда не удается. Наша армия, до тех пор пока окончательно не стала профессиональной, всегда отправляла таких в рабство нормальным воинам, на самые грязные и далекие от военных работы. Усилием воли Макс отбросил ассоциации, и поскольку юноша начал глупо оправдываться, ядовито сказал «Умолкни, вместо тысячи ненужных слов ответь на вопрос, как в твою умную не по годам голову пришла идея напасть на отступающих саламандр? Да, они сложили оружие, как бы, но погугли на досуге фразу «символические жесты и сохранение лица» и включи мозг, но... «Об этом не надо трубить во все валенки. Это было ясно визуально. Доспехи не сняты. А то, что за поясом нет ничего колеща режущего, так дроу и не носят все на себе. Пространственный карман тупица». Ну, на площади все видели, как они складывают оружие, Макс. Я сам через стрекозу и видел». Кархан втянул воздух сквозь зубы и сказал если бы ты разул свои поросячьи глазки то увидел что каждый воин кладет только один предмет один кто из дро уносит по одному оружию ты мне скажи но гоблины «Что, гоблины, что? Им скриптами игры прописано быть мародерами. Как вообще неписи умудрились сподвигнуть вас на атаку? Да они тут же сбежали, едва фалангира огрызнулись. А ты умудрился положить две трети наших, оставивших броню и оружие на своих трупах. Умудрился просадить репутацию в ноль с саламандрами, которую я с таким трудом поднимал. Ты опустил ее в минусы с гоблинами, которые не любят неудачников. Теперь строить у них ничего невозможно». «Да кучи, и выкуп за меня мой венценосный братец не заплатит, которую выплатить было при нормальной репутации делом чести». «И что это за история у вас началась, что начали все кочевряжиться на заказах по поиску огненных тварей? Вы хотите загнать в минус репу еще и слазодель? Голос Цверига в трубке хоть и дрожал, но он все же огрызнулся. «Эта идея искать союзников среди колченогих уродцев изначально была отстойной». Голос Макса наполнился ядом, и он нежно проворковал. «Нет, паренечек, отстойной была лишь одна идея — доверить руль тебе». «Не возражать! Собери всех наших дроу и выработайте план моего побега, пока все не развалилось! Все согласовывать со мной! Никаких лишних телодвижений! И уходите от чертовых гоблинов, позорники! Какой идиот додумался создать гоблинских блох!» Неписям прекрасно хватило мозгов додуматься, откуда они вдруг появились в племени И теперь, спасибо неведомому кретину, у Дроу, похоже, осталась единственная возможность наработать с ними репутацию Путем нежного почесывания их волосатых спин Эрл прошипел «Так я и знал, что тебе кто-то стучит» «Информирует, тупица, информирует! Не дурить и выполнять! Отбой!» Макс резко нажал кнопку телефона, чуть не вдавив ее в коробочку, и с шумом втянул воздух сквозь зубы, стараясь успокоиться. А мне снова в чертову камеру. Так, своим богомолом хвосты накрутил, офис на помощь зарядил. Тархан проследит теперь, чтобы согласовывали все мероприятия по освобождению меня со мной. С Игорем, хм, поговорил. Входить в игру категорически не хотелось, но счетчик от ситки, которую игра почему-то считала за персональный квест и не давала заюзать возврат, при выходе останавливался, и месяц мог затянуться катастрофически. Он прошагал мимо проводивших его взглядами менеджеров, зарабатывающих на тренажерах силу Реала, и нырнул в дверь свободной капсулы, мельком поставив себе отметку в памяти, обдумать слова Игоря на предмет «перестать изображать психа». Прежде чем перед взглядом возник радужный водоворот переброса в Росланд, успел еще скрипнуть зубами, что изображается крыша с нос. в общем-то, без особых усилий, а это значит, что сам действительно на грани. После входа в игру Кархан очутился в той же позе, что и выходил, сидя со скрещенными ногами в центре камеры. Местные, если им искусственный интеллект позволит заглянуть в обычно закрытое смотровое окошко, увидели бы обнаженного по пояс бритого наголо дроу в позе лотоса с ладонями, покойно лежащими на коленях. Солнце, заглядывающее через решетку, грело спину, а в прямоугольнике света на полу вытянулась длинная тень с острыми ушами, похожими на рога. Макс глянул в интерфейс и привычно поморщился. Из четырех суток, прошедших со времени пленения, оттикало всего двое с половиной, ушедших на это бесполезное заключение. Взгляд сместился на пустую полоску маны, которая у дроу не восстанавливается, и поморщился снова, переведя взгляд на цепи с оковами, лежащие в углу. «Черт бы вас побрал!» — буркнул князь Богомолов. Конечно, баронет Северус, который разрешил любопытствующий придворный навестить страшного эльфа, не знал, что произойдет. А произошел тогда натуральный облом. Цепи, едва загремел замок, словно атакующие змеи метнулись к пленнику, а когда расфуфыренная дева вошла, спяли его на стене. И ладно бы только это, но главное, эти железяки мгновенно впитали всю его с таким трудом накопленную за сутки ману. Макс брезгливо потрогал гладкую голову и, подпрыгнув, уцепился за прутья решетки, выглянув во двор тюремного бастиона. По вымощенной булыжником площади Кругами понуро ходили бритые дроу Впрочем, бритые не все Женщин-тюремщики, сообразуясь со своими понятиями, не обкарнали Тартариэлу пришлось оставить в заложниках Несколько своих родовитых вояк Чтобы обменять на пленников крепостей Которые он, продвигаясь в баронство Арнское Играючи взял схода И пленники, похоже, даже не думали о побеге Связанные приказом князя Саламандр Фокус зрения сместился ближе. Прямо за окном воздух подрагивал водоворотом Марева. Практически прозрачным, но попадающие в него пылинки позволяли все-таки видеть шар воздушной защиты, которую ему навесили на окно. Кричать эльфам внизу бесполезно. Любой звук, что снаружи, что изнутри, гасится И это, вообще-то, меньшее из зол, на которые защита воздушного мага оказалась способна Умений Повелителя Воздуха у Дроу, конечно, не было Да и мудрость он за ненадобностью попросту не качал Так и висит в статах шесть единичек Пять из которых попросту приплюсовывались бонусами за какие-то квесты Но информацию он всегда воспринимал прекрасно И отчеты гномов дали точку опоры Смысл стационарного заклинания, закрывающего окно, понял практически сразу, как попал в камеру И последующий эксперимент его только подтвердил Кархан в первый же час за решеткой несколько раз надкусывал запястье и цедил быстро запекающуюся кровь из окна, чтобы она стекала по внешней стене Исчезала она быстро, но привлечь несколько комаров и мух смогла Перехватить простые рефлексы насекомых было легко, вот только бесполезным это оказалось занятием. Те элементарно не смогли пробиться сквозь воздушную защиту. Она отшвыривала их, не давая проникнуть в камеру, где из них можно было бы прокачать что-то более весомое. А без физического контакта заставить мух убивать комаров или комаров кусать мух не получалось. Не хватало зоны контроля и для того, чтобы отправить их в атаку на кого бы то ни было. Ко всему этому полностью активировать все умения дрессировщика шестилапых не давало полное отсутствие маны. Кархан спрыгнул вниз и вновь сел в позу лотоса, погрузившись в воспоминания. «Идея-то была правильной, вот только выполнение оказалось весьма муторным». По записям он предположил, что центром воздушного заклинания является сельфида — воздушный дух, на основании которых стряпались подобные заклятия. Они имеют запас здоровья, и попасть в них даже вслепую потоком пламени вполне возможно. Для эксперимента он дотянулся тогда заклятием тлена до каждого клочка лишайника на стене, зацепил даже хоть и самым краем чахлую виноградную лозу, не весть сколько лет боровшуюся за существование на твердой каменной стене. Собрал ману по крупицам, после чего растительность рассыпалась в пыль, и ее хватило, чтобы скостовать один раз огненное заклятие. Рыжее пламя полыхнуло, распределившись по всему объему переливающегося воздуха, и на миг незамысловато расположенный в самом центре воздушный элементаль проявился полоской жизни с уроном. 500 единиц хитпоинтов. Мак в общем-то, расщедрился на внушительную сельфиду. Огонь снес ей всего процентов 10 жизни, несмотря на ее неустойчивость к этой стихии. Причем проявилась она лишь на миг в момент удара. Он попросту знал, куда смотреть, поэтому успел увидеть цифры. К сожалению, и регенерация у нее оказалась неплохой. Здоровье магического существа к следующему его удару полностью восстановилось. После этого был лишь один путь: медленно и кропотливо копить ману для природных маломощных заклинаний огня, которые которые вмонтированы в структуру тела, которые тюремщики изъять не смогли. Пришлось тогда изрядно повозиться, сначала высвистывая свою прозрачную стрекозу. Селеста прилетела, но долго не могла сообразить, как отрывать листья с деревьев и подносить их в зону действия тлена. Откусывать ветки стрекозу, не приспособленную к этому, он так и не смог заставить. К тому же она быстро проголодалась и улетела охотиться. Хорошо хоть уровень прокачки дрессировки позволил остановить ее одичание на 50%. Впрочем, Пэт слушался плохо и, Игнорируя часть приказов. Так, на его приказ принести оводов или слепней, она повиновалась, но толка от этого не было, поскольку вместо того, чтобы подпихнуть их ближе, погрузив в воздушный вихрь заклинания, чтобы они могли попасть в камеру, глупая насекомая просто рефлекторно откусывала им головы. Так что даже попробовать пробиться ими сквозь защиту не удавалось. Тело же самой стрекозы, воздух также отшвыривал. Конечно, мощная стрекоза, привыкшая бороться с воздушными потоками, может и смогла Да вот только заключение добавляло еще проблему. Слишком узка для стрекозы решетка, и нету окошка подоконника. Она попросту не выруливала, чтобы сманеврировав, шмыгнуть в камеру. В общем, с использованием насекомых пришлось повременить. «Огонь и снести Сильфиду прежде всего», домолясь Лос, что на ней нет какого-нибудь сторожевого заклинания, и Иеронимус тут же не появится восстановить защиту. Отбрасывая эти мысли, Кархан упорно, час за часом, гонял Селесту за листвой, одновременно осматривая через ее глаза окрестности. И вот, когда уже практически накопил маны, ввалилась эта бестолковая дура, любопытствующая за эльфа. Ожившие в углу цепи оказались пренеприятным сюрпризом. Карханы глазом не успел моргнуть, как ударился спиной о камень стены, притянутый ими. А эта придворная, с растопыренными Коровьими глазами, только ресницами Хлопала. От воспоминания О потерянном времени и усилий Он аж зашипел. И нет На ней не было ни хлопковой Или льняной одежды, ни малейшего Деревянного изделия с собой Ничего, на чем можно было бы скостовать Тлен и урвать хоть кусочек маны Да еще кормить, похоже, его здесь Никто не собирался. А то можно было бы Выжать немного маны из растительной пищи Видимо, алгоритм заключения Учитывал тот факт, что он игрок, и питание ему не обязательно. Убивать игрока бесполезно, а вот изолировать и лишить подпитки маны самое действенное средство. Видимо, еще поэтому поместили его не в подземелье, а на верхние этажи тюремного бастиона. В этом был резон. Вероятнее всего где-то поблизости проходили корни деревьев, или местные опасались этого. А из крупных живых деревьев он мог аккуратно тянуть ману, давая им время восстановиться, довольно-таки быстро. С маной же князь темных эльфов 55 уровня мог доставить местным изрядных хлопот». Кархан скрипнул зубами, но заставил себя выпрямиться. «Надо продолжать», — сказал он и звонко шлепнул себя по щеке так, что мотнулась голова. Однако на этот раз, едва он нащупал сознанием Селесту, носящуюся прозрачной тенью над домами города, как в коридоре послышались голоса. Среди них его чуткое ухо уловило женский, и он обреченно вспомнил слова Александра, что Деву Фрейлины — той первый поход, и его ледяное презрение лишь возбудили еще большая любовь. Так, собраться, Макс, собраться. Подумать, как использовать этот ресурс. Не психовать, как в прошлый раз, да и не о чем психовать. Маны все равно еще нет.